Глава пятая. Настрой на преодоление препятствий. Когда жизнь складывается наперекор нашим желаниям, мир вокруг подобен лечебным иглам и целебным травам. Он незаметно врачует нас. Когда мы не встречаем сопротивления, мир вокруг нас подобен острым пикам и наточенным топорам. Он из-под воли ранит и убивает нас. Хун Цичен. Конечно, можно рассуждать и так. Какие бы проблемы у нас ни возникали, они всё равно когда-то решатся сами. Но в таком случае вы никогда не будете уверены, что они решатся в вашу пользу. Как показывает практика, всё как раз происходит наоборот. Если же вы принадлежите к активным людям, которые, встретившись с трудностями, не желают пускать дела на самотёк, то есть смысл ознакомиться с некоторыми эффективными приёмами преодоления препятствий. Эти техники помогут и тем, у кого не хватает запала, чтобы справиться с возникшей трудной проблемой, или же тем, кто по простой не имеет положительных аналогов в прошлом, и теперь страх блокирует их активность. Вот как настраивался на преодоление препятствий один из моих клиентов. Был период времени, когда он должен был протолкнуть очень важный проект через ряд государственных инстанций: Совмин, администрацию президента, Минздрав России. У него не было мощной поддержки, хорошей волосатой лапы, всё приходилось делать самому, убеждать десятки чиновников. Каждое утро, просыпаясь, он ещё лёжа в постели Представлял себе, что он сверхмощный танк с потрясающей бронёй. Он видел, как этот танк преодолевает любые препятствия и, главное, неуязвим для врагов. Поиграв с воображением 10 минут, он шёл на переговоры. Именно это и помогло ему пройти все инстанции и убедить чиновников в пользу своего проекта. Помогало ещё и повторение любимой присказки его деда: "Валентин, Когда-нибудь и на нашей улице перевернётся грузовик с пряниками. Легче что-то сделать на практике после того, как вы уже справились с этой проблемой мысленно. Пойдём по этому пути. То есть сначала преодолеем возникшее препятствие, прокрутив ситуацию в голове, а потом уже в действительности. Препятствие это всего лишь новые возможности. Именно за стеной препятствия вас ждёт успех. И первый стереотип, который следует сломать страх перед препятствиями. Чтобы его преодолеть, необходимо изменить своё отношение к трудностям, поменять минус на плюс. Препятствия мне нравятся. Вот на что вы должны себя настроить. Именно преграды помогают нам внутренне собраться и реально научиться стойкости. Ещё древнегреческий поэт-драматург Миандр говорил: что в школе крепких тумаков обучение проходит быстрее. А вот и несколько простых приёмов, которые помогут справиться с трудностями. Первый. Танк. Мысленно представьте свою цель на вершине горы. Чтобы добраться до вершины, вам необходимо преодолеть несколько препятствий. Представьте реальные преграды в виде образов. Пусть это будут ямы, поваленные деревья, Горная река или что-то иное, что подскажет вам ваше подсознание. А теперь вообразите, что вы мощный танк, который поднимается по склону горы, тем или иным образом преодолевая препятствия на своём пути. Какие-то он сносит мощью своего корпуса, какие-то объезжает, какие-то перелетает на большой скорости и наконец оказывается на вершине. Вы можете представить себя мощным ледоколом, а препятствия рядом больших и малых ледяных торосов. Мощь ледокола это ваш внутренний напор, и он таков, что, пройдя через все преграды, вы в конце концов достигнете цели. Почувствуйте радость преодоления. Второе. Техника Фёдора Конюхова. Представление позитивного будущего на фоне ресурсного состояния. Фёдор Конюхов первый и, по данным на 2015 год, пока единственный человек, достигший пяти полюсов нашей планеты. Он трижды побывал на северном географическом полюсе, а также покорил южный. Конюхово оказался под властью и полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, и полюс высоты Эверест, и полюс мяг сменов мыс Горн. Кроме того, за плечами у этого человека четыре кругосветных плавания на яхте, три из них в одиночку. Покорил он и 7 высочайших вершин земли, часть из них также в одиночку. Именно он разработал технику создания перспективы позитивного будущего на фоне воспоминаний о прошлые успехи. Как-то он сказал мне в частной беседе, что прежде чем начинать очередную кругосветку или подъём на вершину, Он сотни раз прокручивает в голове весь процесс. Как он преодолевает препятствия, в каком настроении и как себя при этом ощущает. По его мнению, сначала надо подготовиться к трудностям и испытаниям психологически. Пройти весь маршрут мысленно и подумать обо всех возможных преградах. Успех ждёт только подготовленного человека, а масштабные цели достигаются исключительно через препятствия. Модель позитивного будущего строится по следующему алгоритму. Первое. Вспомните собственное ресурсное состояние. Тот момент из прошлого, когда вы переживали ощущение своей силы, внутренней энергии, максимальной уверенности в себе. Так называемое состояние героя. Характеризуется оно следующими признаками: наполненностью энергией, внутренней силой, высокая самооценка, Готовность справиться с любой задачей. Повышенное настроение. Бойцовский настрой. Вспомните, когда у вас было подобное состояние? После победы в спортивном соревновании, успешного публичного выступления или критической ситуации, которую удалось самому разрулить. Вот оно, чувство преодоления. Однажды столкнувшись с препятствием, вы повели себя активно? сделали максимум возможного и вышли победителем. Пришло время использовать позитивные воспоминания из прошлого. Попробуйте удержать в голове подобное ресурсное состояние. Второе. Представьте, что вы смотрите фильм о ситуации, которая беспокоит вас сейчас, где много препятствий на пути к достижению цели. Но, увы, в этом фильме герой похож на себя в жизни. Там вы ведёте себя спокойно и уверенно, легко добиваетесь своих целей. Обратите внимание на то, как успешно вам удаётся в этом кино преодолевать все препятствия. Прокрутите такой фильм в голове 3жды и помните, что смотреть его также надо, удерживая ощущение ресурсного состояния. Третье. От фильма переходите к реальности. Придумайте на каждое препятствие 5 вариантов его преодоления. Оцените все варианты по следующим критериям: эффективно, есть чёткий результат; быстро, за короткий срок; экономично, финансы, время, люди. Выберите 3 самых оптимальных варианта и начинайте действовать. Если не прошёл один вариант, используйте второй, третий. Если и эти варианты не сработали, вернитесь к оставшимся девяти вариантам и попробуйте их.